Праздник происходит обычно в одной из первых воскресенье мая. В этот день все местечко преображается. Здания украшаются разноцветными флагами, гирлянды нарциссов спускаются у дверей в магазины, дома, училища. В руках дам, в петлицах пиджаков и пальто мужчин всюду букеты и бутоньерки нарциссов. Нарциссами... Убираются конки, экипажи, грива лошадей, осликов. Словом, куда ни киньте взгляд, всюду пестреют цветы, и их легкий аромат не только наполняет все улицы, но и чувствуется в кафе, ресторанах. Праздник длится два дня и заканчивается мелодраматическим представлением «Битвы цветов». В первый день веселится скучающая богатая буржуазии, причем места на трибунах окружающих местодействия, то есть «Битвы цветов» стоят довольно дорого. На другой день веселятся люди с более скромными средствами, приезжие студенты, официанты, служащие магазинов, конторщицы, учителя и рабочие. Вот как описывал это празднество один из его очевидцев. Все трибуны украшены разноцветными флагами, и амфитеатром окружают небольшой деревянный помост, сцену, декорированную зеленью и нарциссами. Против сцены, перед оркестром, хор молодых девушек в белых платьях. Он стройно исполняет красивую мелодию, проходящую лейтмотивом через всю музыкальную часть интермедии, метаморфоза Нарцисса. Простая, наивная интермедия рассказывает мифологическую историю красавца Нарцисса. Роль Нарцисса играет артистка парижской комической оперы. Главная часть интермедии – танцы. Танцуют преимущественно дети, их масса – около 200 мальчики и девочки от 8-9 и более лет. Они группой высыпают на сцену шапочки, костюмы, платьицы, изображают стебли и лепестки нарциссов. Дети исполняют пируэты, сплетаются и расплетаются в живописные гирлянды. Это все школьники из начальных училищ. Но в их движениях столько непосредственной детской грации, что публика от души поощряет маленьких артистов дружными аплодисментами. Нарциссов Сменяют более взрослые, сирены, в зеленоватых кисейных платьицах. Затем выступают нимфы, и, наконец, начинается общий танец, к которому присоединяется группа ребятишек в старинных костюмах швейцарских поселян. Мальчики в коротеньких фраках, в манишках с зелеными галстуками, в соломенных цилиндриках. Девочки в белых длинных платьях с черными фарточками, в капорах и перчатках. Вид детей настолько потешен, что вызывает дружный хохот публики и столь же дружные аплодисменты. Кончаются танцы. Аллеи быстро поливают водой, начинается битва цветов. Экипажи из цветов, белый слон, карусель, повозки торговцев цветами, кареты. Все в нарциссах. Появляются автомобили с нарядными дамами. Публика отсыпает их цветами и целым градом конфетти. Шутки, смех, остроты так и сыплются. Битва цветов принимает все более оживленный характер. В ней начинает принимать деятельное участие вся толпа. Нарциссы сыплются с балконов, из окон, нарциссами забрасывают всех и все. Автомобили и экипажи переполнены цветами и конфетти, которые красиво пестреют в волосах и на костюмах. Веселье захватывает всех. Торговцы цветами и конфетти торгуют так бойко, что товара не хватает и требуется подвозить все новые и новые партии. И так продолжается до шести часов вечера. Но как только пробьет шесть часов, люди устремляются к вокзалам и пристаням. Все спешат домой, в Лозанну, Женеву, Берн. А кто? И в горы. Всех их на следующий день ожидают рабочие будни. Из всех народов нарциссами особенно увлекаются англичане. У них есть даже общество любителей, специально посвятивших себя только культуре этого цветка и разведению его разновидностей. Вывести хорошую разновидность нарциссы, как известно, дело далеко не легкое, а главное требует много времени, так как конечного результата ждать надо несколько лет. Обычно для получения такой разновидности берут две луковицы окраска цветов которых более всего подходит для перекрестного опыления. Цветы их опыляют искусственно, то есть осторожно снимают волосяной кисточкой цветочную пыльцу с цветка одной луковицы и переносят ее на пестик цветка другой. Затем на такие опыленные цветы, во избежание всяких случайностей, надевают кисейные колпачки или мешочки и ждут, пока не вызреют семена. Тогда эти последние сеют в ящик с землей, и когда из них разовьются растения, пересаживают их в небольшие горшочки. В таком положении мелкие семенные нарциссы остаются два года. За это время у каждого из них успевает развиться крошечная луковка, но до цветения еще далеко. Чтобы получить цветение, их надо пересадить в грядки и ждать три или четыре года. Одно время все стремления любителей нарциссов были направлены к тому, чтобы получить чисто белую разновидность, что было крайне трудным, так как характерная желто-красная кайма никак не хотела исчезать. Тогда принялись за опыты несколько садоводов, и, наконец, известной фирме «Братьев Бар удалось вывести эту разновидность. Полученный ими цветок, окрещенный именем одного из основателей этой фирмы, Петер Бар, был хотя и не чисто белого цвета, но обладал таким прелестным, бледно-красноватым оттенком, что вызвал среди специалистов всеобщее удивление. То же самое случилось и с трубчатым нарциссом, имеющим оранжево-красную чашечку. Сколько пришлось положить трудов, и проделать опытов, чтобы получить эту прелестную разновидность. Теперь, конечно, она стала довольно обычной, но в свое время ее появление произвело среди специалистов настоящую сенсацию. Словом, в Англии с нарциссами происходило почти то же самое, что было за 200 лет до этого с тюльпанами и гиацинтами в Голландии. Особенно безумствовали коллекционеры, которые ради того, чтобы прибавить к своей коллекции какую-нибудь новинку, не жалели никаких денег. Добавим, что нарцисс был любимым цветком нашего великого писателя Тургенева, Доказательство чего? Мы находим в оставшемся после него альбоме, куда он имел обыкновение шутки ради записывать все то, что ему особенно нравилось. Записи эти он делал неоднократно, и вот в одной из них за 1867 год, отвечая на вопрос, какой из цветков ему больше всего нравится, он написал «Нарцисс». Любопытный альбом этот хранился у Полины Виардо.